Глава 38. Эля. Май месяц пролетел как-то уж совсем незаметно. Мы с Артемом ездили смотреть на то, как строит наш дом. Сидели на капоте и наблюдали за рабочими, которые заливали бетон. В руках у меня дизайнерский проект нашего жилья. Выглядит все супер современный и в стиле минимализм. Все как я люблю. Мама с Камуевичем находится в стадии развода, но оба тянут. Мы с Артемом не лезем к ним, пусть сами решают, как дальше быть. Мы готовы к любому исходу, кроме вражды. Ради нас им придется себя вести мило друг с другом. Точнее, ради их общего внука. Или внучки. «Ну и где мои месячные?» Как-то с утра набрасываюсь на Змеевского. Я их не крал. А кто украл? Гринч. Гринчи интересует только Рождество и точно не мои месячные. Тогда не знаю. Не знает он, ощупываю свою грудь. Налетая и необыкновенно тяжелая. Дай мне тоже потрогать. Щупает мои полусферы, и я морщусь от боли. В тот же день покупаю тест на беременность и долго над ним трясусь. По каждому результат, вся жизнь пробегает перед глазами. Наша счастливая с Артемом бездетная жизнь. Две полоски. Когда он успел накосячить? Я же заставляла его использовать презервативы. Но от судьбы не уйдешь, верно? Упаковываю тест в красивую коробочку. Вечером змей получит от меня подарок и пиздюлей за халатность. Во время готовки ужина меня тошнит, скрючиваюсь над унитазом и блюю. Привет, страдания! А ведь это только начало. Выхожу из ванной и натыкаюсь на бабулю. Ну что в залете? спрашивает она. В залете. Отвечаю в бессилии, падая на диван. Ты, как всегда, была права. Я просто жизнь знаю, Эленька, и мужиков этих бестолочей тоже знаю. Артем не бестолочь, вступаюсь за любимого. Артемка хитрюган, чтоб в армию не идти, заделал тебе дитятю. А если там двойня? Испуганно прижимаю руки к груди. «Ну и пусть! Мать поможет, я помогу! Камойвиче заставим ухаживать за малышней! Некому, что ли?» «Ага, Змеевский-старший будет счастлив возиться с ребенком!» — отвечаю скептически. «Точнее, с двумя!» «Да он на все готов, лишь бы быть к Оксанке поближе!» «Так что используй деда на полную катушку!» — заговорщически подмигивает. «И за что ты его так не любишь?» — хихикаю. «А за что мне его любить?» «Что он мне хорошего сделал?» «Вам чуть жизни испортил». «А я тут тренирую себя называть его папой, фыркаю, Мой биологический отец так и не объявился. Струсил. Да мне все равно, если честно. «И как успехи?» «Пока не получается». Развожу руками. Ничего, один раз назовешь, и дело как по маслу пойдет. Повезло тебе, что свекрови нету. Никто не будет нервы трепать и пыль по углам проверять. А вот Артем уже называет маму мамой. Она всегда розовеет от смущения, когда слышит это от него. Нравится ей. «Артемка, козять что надо!» Внимательный, дочку любит, балует, домик отдельный строит. Он ей даже цветы иногда дарит. Вот какой просчелыга! Восхищенно качает головой. Ну а как твои отношения с Геннадием? Свадьба-то будет? Сначала тебя выдадим, — отшучивается. Так ты шутила, расстроена. Шутковала, конечно. Погляди на меня. Сколько морщин, что на морде, что на жопе. Но какая мне свадьба. И на Генку погляди. Мы ж две развалины. Че народ смешить, ей-богу? Общаемся и ладно. В ЗАГС-то зачем тащиться? Ба, ну ты у нас, дама, хоть куда. Особенно, когда разъезжаешь на велосипеде, как королева с корзиной полных живых цветов. «Это да!» — завидуют мне местные бабки. Знаешь, как они за спиной меня называют? Деревенская хабалка. «Сами они хабалки!» Разговор с бабушкой отвлекает меня от мысли о беременности. Я еще не привыкла к своему новому положению. Оно меня страшит. Но мне не терпится поделиться ею с Артемом. Конечно, я знаю, что он обрадуется. Он говорил с отцом, и Комоевич прямо сказал, будет ребенок, не будет армии. Еще один шантажист на нашу голову. Бабуля все верно сказала, надо будет почаще скидывать дитя на Альберта Комоевича, чтобы жизнь медом ему не казалась. Отправляюсь к себе полежать. Звонит телефон. Высвечивается незнакомый номер и у меня почему-то бешено начинает стучать сердце и скручиваться желудок. «Важный звонок», — говорит мне интуиция. «Алло», — отвечаю осипшим голосом. «Здравствуй, Эльвира. Слышу насмешливый знакомый голос, который иногда звучит в моей голове. Здравствуйте. Ты узнала меня? Да. Так я и думал. Хочу пригласить тебя сегодня на ужин, Эля. Как ты на это смотришь? Я думала, что вы струсили. Нет, не струсил. Были обстоятельства, мешающие встрече. Хорошо, отвечаю, совладав с собой. Мне хочется назвать его по имени, но боюсь, очень боюсь ошибиться и прослыть дурой. Я приду. Куда и во сколько? Ресторан «Белый Аист в семь. Зарезервировал первый столик у окна. До встречи, Эля. До встречи. Повторяю эхом. Пульс бешено стучит. Да успокойся же ты. Сказать кому-нибудь? Точно не Артем. Он отправится со мной, а я хочу переговорить с отцом с глазу на глаз. Маме? Она запретила мне с ним общаться. Бабуля тоже станет отговаривать. Дине? У нее свои сейчас проблемы с Муратом и отчимом. Еще и мама ее в протоколе ЭКО. Ей точно не до меня. Пойду тайно. Не сделает Джон, мне ничего плохого в ресторане. Придирчиво выбираю наряд. Очень хочется выглядеть превосходно. У меня появилось несколько новых классных нарядов благодаря стараниям Артема. Выберу что-нибудь из этого. Дорогое и стильное. Я волнуюсь просто дико. Этот мужчина навел шороху и интриги. Мне даже кажется, что это была специальная психологическая обработка держать меня в неведении столько недель. Конечно, я дошла до кондиции. Хочу подтвердить, наконец, свою догадку, ну или опровергнуть ее. Сегодня все решится. Сегодня особенный день, столько новостей сразу. Надо выпить какое-нибудь лекарство от нервов. Или нельзя теперь? Да, скорее всего, нельзя. Малыш же внутри. Трудно в это поверить, когда в зеркале отражается плоский живот. У Артема сегодня экзамен, потом поедет на стройку, у рабочих возникли какие-то непредвиденные проблемы. Увидимся только поздним вечером. Прячу пока коробочку с тестом. Успею еще показать. Надеваю скромное отличного платья и еду в ресторан. Нервозность перед встречей не проходит. Я даже машину свою не брала, а вызвала такси. Расплачиваюсь с водителем по счетчику и прохожу через двери ресторана. Меня встречает администратор и ведет к первому столику. Я не знаю, где этот столик, просто вижу мужской затылок со светло-русыми волосами. Сердце уже у горла, ноги ватные. Да что я так волнуюсь? Подумаешь, встреча с настоящим отцом? Здравствуй, Эля. Мужчина отодвигает стул и поворачивается ко мне. Вот мы, наконец, и встретились.